Глава 5. Даже спонтанное предложение руки и сердца не меняет мой стандартный график. Завтрак, спортзал, душ, быстрый сбор на работу — каждый пункт отточен до автоматизма. С моей широкой костью даже единственный пропуск тренировки может закончиться плачевно для фигуры. А накануне свадьбы хочется выглядеть идеально. Впрочем, кость у меня как раз узкая. Очень тонкие запястья и щиколотки. Всегда приходится подгонять часы и браслеты, чтобы с руки не слетали. Но грудь третьего размера и широкие бедра чисто визуально делают меня гораздо крупнее, даже талия не спасает. Поэтому приходится работать над собой ежедневно, без каких-либо пропусков на праздники». Только выйдя на улицу, вспоминаю, что осталось без автомобиля. Как теперь добираться до университета? Вызвать такси? Тут я натыкаюсь взглядом на свою хонду. Подхожу ближе и вижу на капоте кроваво-красную розу на длинном стебле. Горло перехватывает от волнения. Здесь нет никакой записки, но все и так очевидно. Мне стоит выбросить цветок в ближайшую урну, однако, коснувшись его, осознаю, избавиться от искушения будет совсем непросто. Да и времени искать мусорный бак нет. Я открываю дверцу, кладу розу на соседнее сиденье и отправляюсь в путь. Включаю радио, пытаюсь отвлечься, слушая музыку. Вот только мои мысли возвращаются к Марату снова и снова. Зачем этот странный подарок? Пусть и мелочь, всего-то цветок, но мог бы просто вернуть машину. Не обязательно оказывать подобные знаки внимания. Он не производит впечатление мужчины, который станет дарить букеты, ухаживать за девушкой и проявлять нежность. Скорее уж, схватит за волосы и затащит в ближайшую подворотню, сорвет одежду, прижмет к стене сильным горячим телом, а потом я обрываю фантазию на самом интересном месте. Почему мои размышления о нем смахивают на жесткий порный рассказ? Почему я всякий раз вспыхиваю от одного его взгляда? Почему я вообще о нем думаю? замужняя женщина почти через пару дней черт все развивается слишком быстро кольцо переливается все ярче в лучах утреннего солнца идеально подходит по размеру сидит на пальце точно влитое моя мама этого бы не одобрила нельзя надевать чужие драгоценности плохая примета особенно обручальное кольцо даже примерять запрещено Ты будто забираешь на себя чужую судьбу, чужие проблемы и тяготы, чужие грехи. Но я не верю в приметы. Я человек науки. Глупые суеверия мало волнуют. К тому же у матери Олега была счастливая жизнь. Муж ее обожал. После смерти жены Стрелецкий-старший так и не женился. Хотя вокруг состоятельного и привлекательного мужчины постоянно вились стайками самые разные дамы. Я помню их снимки в кабинете Олега. Очень гармоничная пара. Высокий широкоплечий брюнет и хрупкая блондинка с голубыми глазами. Вылитая Юля. Практически точная ее копия. Точёная фигура, роскошные волосы, ангельское лицо... Она могла бы сниматься в кино, ходить по подиуму, украшать обложки журналов. Настоящая красавица. Олег тоже на мать похож. Голубоглазый блондин с безупречным телом. Классический Дон Жуан. Прекрасный сказочный принц. Если бы карьера в IT-компании не сложилась, мог бы заключить модельный контракт. Меня охватывает нервная дрожь. «Господи! Неужели, правда, собираюсь выйти замуж? Прямо на грядущих выходных? Разумеется, мы уже давно вместе, отношения развивались, все к тому и шло, но готова ли я?» Столько проектов, диссертация, планы на будущее, публикации в иностранных журналах, борьба с ректором за финансирование — Теперь придется пересмотреть абсолютно все, поменять, принять во внимание новые факторы. А вдруг у нас родится ребенок? Боже, к детям я точно не готова! Еще хотя бы три года нельзя ведь менять памперсы, параллельно дописывая очередной раздел научной работы. Моя карьера моментально полетит в тартарары, ничего не закончу. Начато испорчу полный провал. Я начинаю задыхаться. Так, стоп. Главное не паниковать. Вдох, выдох. Еще, опять. Я люблю Олега. Значит, я справлюсь. Было бы желание. Кто хочет, тот всегда найдет возможность. Нет безвыходных ситуаций. Буду лучше планировать день. Найму няньку. Ну, разберусь. Или я не выйду замуж просто потому, что до чертиков страшусь перемен. Существует куча примеров, когда люди успешно совмещают карьерный рост и личную жизнь. Все мои победы еще впереди. Виктория Сергеевна, окликает меня, едва стоит переступить порог главного корпуса университета. Вас ждет ректор! Срочно! «Пара начнется через десять минут», — кивая на часы. «Сказал, чтобы вы зашли сразу, как придете». «Понятно. Студенты подождут». Тяжело вздыхаю и направляюсь в ненавистный кабинет, гадая, по какому поводу будут выносить мозг на сей раз. Наш ректор на дух не выносит людей, у которых есть собственное мнение». А те, кто это мнение умеет отстоять и привести железобетонные аргументы, и вовсе приводят его в неописуемую ярость. Поэтому я изначально не имела ни единого шанса понравиться начальству и постоянно оказывалась на линии огня, что держало мой разум в тонусе и нехило стимулировало к развитию профессиональных навыков. Замирая у порога, Морально готовлюсь к худшему, предвкушая очередной раунд боя без правил. Помедлив, стучу в дверь. «Войдите!» — рявкает ректор. Похоже, старикан действительно в бешенстве. Но я не подавала ему никаких новых проектов, не требовала ничего спонсировать, даже выставила хорошие баллы студентам, которых он лично курировал. Не такие, как заказывали свыше, однако достаточные, дабы и далее продолжать учёбу. Ладно. Куда деваться? Поворачиваю ручку и вхожу в кабинет. Ох, а вот и Виктория Сергеевна! Его тон резко меняется, прямо сочится елеем, что не может не тревожить и не вызывать подозрений. Наша звездочка, наш самый лучший специалист. Хм, удивительный поворот. Вы просили зайти, начиная осторожно и замолкаю, заметив в кабинете еще одного посетителя. Высокий, темный, огромный. В безупречном деловом костюме. Прямо рядом с ректором возвышается Марат собственной персоной.